Глава одиннадцатая Я не добежал до кабинета из-за вышедшего мне навстречу Сверидова. Притормозив, я посмотрел на остановившегося помощника. «Не знаю, что мне дальше делать», — прямо сказал он. «Мне показали мою комнату, и это гораздо больше, чем то, на что я рассчитывал». «Это большой замок», — перебил я его. «Здесь при желании можно треть Дубровска поселить, а если потесниться, то и половину». «Значит, ты устроился? Тебя накормили наши мягкосердечные женщины?» «Да», — ответил Сверидов. «Может быть, меня все таки в казарму определят?» «И как ты себе это представляешь? Я буду бегать за тобой через все поместье, если мне вдруг что-то срочно понадобится?» Я усмехнулся. «У меня есть к тебе задание». «Какое?» Он сразу же подобрался. «Коля, ты должен вернуться к князевому и попытаться выяснить, кто конкретно делал уборку во флигеле Голубевых». Я задумался на мгновение, а потом продолжил. «Очень сомневаюсь, что Анфиса делала это сама. Да и съезди до этой деревни Лилейник и подробнее выясни, что там за дела творятся. К нежити озерные, не лезь, просто расспроси старосту, что у них происходит». «Вы сами туда поедете?» – деловито уточнил Сверидов. «Да, я, кажется, уже тебе об этом говорил. Просто мне хочется знать побольше, чтобы не терять времени. Местным говорить о том, что я их навещу, не стоит. Обожаю делать сюрпризы». И я улыбнулся. «Довольно сомнительное удовольствие для принимающей стороны», покачал головой Сверидов. «Я все сделаю, Андрей Михайлович. Только остается один вопрос, на чем я поеду». «Хороший вопрос». Я потер лоб. «Вот прямо сейчас я буду разговаривать с владельцем конюшни, взявшим моих лошадей на передержку. Но для выполнения конкретно этих поручений такой вариант не подходит. Если только...» «Валерьян!» Дворецкий появился спустя минуту. Я смотрел за его приближением, отмечая про себя, что, скорее всего, у него была какая-то связь с замком. Откуда-то же он знает о том, что я хочу его видеть. «Андрей Михайлович, что-то случилось?» — спросил Савинов, подходя поближе. «У нас есть экипажи или что-то в этом роде? Просто я не могу отдать свою машину помощнику, мне может понадобиться куда-то срочно уехать», — пояснил я. «Марк Анатольевич в свое время приобрел несколько очень достойных экипажей, включая открытую коляску для прогулок», — ответил дворецкий. «Среди служащих конюшен есть кучер, так что вам не придется отдавать свою машину, как только вы вернете лошадей и конюхов». «Да, точно», — я посмотрел в сторону кабинета. «Воронов там?» «Илья Сергеевич ожидает вас в кабинете. Он тщательно исследовал конюшни и нашел их более чем подходящими для содержания лошадей». Валерьян сдержанно улыбнулся. «Это очень хорошая новость», — я удовлетворенно кивнул. «Но, пожалуй, Воронов мне сам расскажет о том, какие у нас замечательные конюшни. Николай, ты умеешь ездить на машине?» «Умею», — Сверидов немного удивленно смотрел на меня. «Тогда бери машину и поезжай выполнять мои поручения, а я пока с лошадьми разберусь и с поставщиками. Да и с подрядчиками нужно определиться, которым я отдам ремонт шахты» я быстро направился в кабинет, пресекая таким образом вялые возражения Сверидова. Николай все таки попытался сказать, что это неправильно, и он может подождать экипаж. Но его негромко перебил Валерьян, заявив, что он-то безусловно может подождать экипаж. А вот я необходимую информацию ждать точно не буду. Не дослушав их препирательства, я зашел в кабинет. Воронов стоял возле стола и, хмурясь, просматривал тот самый контракт на поставку материалов, который я так и не подписал, отложив в сторону. Услышав звук открываемой двери, он отложил документы и повернулся ко мне. «Извините, Андрей Михайлович, было нечем заняться, и я вот...» Он смущенно показал на договор. «И что вы о нем думаете?» — спросил я, подходя ближе и поднимая злосчастные документы, просматривая его. «Что я о нем думаю?» На лице Воронова промелькнуло недоумение. «Зачем вам знать мое мнение?» «Затем, что мое мнение может быть ошибочным», — я бросил договор на стол. «Мне пока неизвестно очень много нюансов. Например, мне неизвестны цены на подобные товары, и я не могу с уверенностью сказать, что меня не пытаются обмануть. Так что вы о нем думаете?» «Цена завышена почти в два раза», — немного подумав, ответил Воронов. «Мне показалось, что вы его не подписываете именно из-за этого. Лично я бы вернул его поставщику с пожеланием попробовать найти другого идиота». «Почему-то я так и думал», — проговорил я задумчиво, снова беря в руки договор. Внимательно изучил окончательную цену и, покачав головой, швырнул его обратно. «Что там с лошадьми?» «Лошади в прекрасном состоянии», — улыбнулся Воронов. «Я начал приучать к узде жеребца Аякса. Очень норовистый конь». «Но у него есть все зачатки будущего чемпиона. Вы же не против?» спохватился Илья и вопросительно посмотрел на меня. «Нет, не против, особенно учитывая, что я в этом вообще ничего не понимаю. Полагаю, пришла пора вернуть коней в родную конюшню, кроме жеребца Аякса», — добавил я. «Кому я еще могу доверить его?» «Хм, приучение к седлу». «Это можно было обсудить за те две минуты, которые вы потратили на изложение просьбы дождаться вас». Немного натянуто произнес воронов после небольшой паузы. Еще остался денежный вопрос. Я внимательно его разглядывал. Сколько я вам должен за содержание коней и всего остального? 630 рублей, ответил воронов, не задумываясь. Но я могу сделать отсрочку, если у вас имеются какие-то затруднения. Ну и Аякс, по нему расчет, думаю, следует произвести отдельно. Но раз я задержался, то рассчитываю на обещанный ужин. «Это само собой», — я усмехнулся. «Илья Сергеевич, мой дворецкий, много рассказал о вас, о том, как вы попали в весьма неприятную жизненную ситуацию и как выкарабкались из нее. «В неприятную жизненную ситуацию попал не я, мой отец», — перебил меня Воронов. «Я лишь пытаюсь хоть как-то это исправить. Мне нравятся лошади и конюшня. Это тот самый компромисс, на который я готов пойти. все таки я дворянин, и слово «гордость» — это что-то для меня значит». А стать управляющим, ну, например, в блуждающем замке, не противоречит дворянской гордости? Мне надоело ходить вокруг да около, и я задал вопрос, ради которого и попросил его дождаться меня. Вопрос о лошадях можно было решить сразу, тут он прав. Просто сказать, чтобы приводил животных и выписать чек. «Что?» — Воронов моргнул. «Я не понимаю». «Илья Сергеевич, присаживайтесь, нам, похоже, долгий разговор предстоит». Обойдя стол, я сел в свое кресло. «Давайте говорить откровенно. Я не справляюсь. Вы же видите, я над простыми поставками цемента неделями раздумываю и могу в итоге принять неправильное решение. Меня не учили управлять землями. Я еще могу юридическую базу проверить, но на этом мои познания заканчиваются. Это если не брать во внимание тот факт, что я на минутку из другого мира и даже законодательная база у нас отличается от местной». «Это все понятно, но, Андрей Михайлович, вы меня не знаете». «Управляющий такого поместья, как Кошачья Лапа, это очень большая ответственность. К тому же нужно будет управлять не только самим поместьем. С этим и ваш дворецкий отлично справится, он достаточно компетентен для этого». Быстро заговорил Воронов, словно боялся, что я его сейчас перебью. «Илья Сергеевич, остановитесь!» Я поднял руку, призывая его заткнуться. Я нахожусь в этом мире меньше трех месяцев, и никого фактически здесь не знаю, вы не являетесь исключением. Но мне с кем-то надо начинать работать, а судя по тому, что я вас слышал и то, что увидел сам, вы мне кажетесь очень перспективной кандидатурой. Только ради всего святого ответьте уже на мой вопрос. Благородный человек, дворянин, может быть, управляющим в блуждающем замке. В восьмом замке, расположенном в московской губернии, управляющим является барон Шубин ровно ответил Воронов. «Нет, управлять этими землями не зазорно». «Отлично. Тогда ответьте на мой второй вопрос. Вы согласны попробовать?» «Извините, но я не дам вам времени на раздумья». И я широко улыбнулся. «Почему?» Воронов потер лоб. «Такие предложения нужно все-таки хорошо обдумать». «Потому что барон Князев остался без управляющего, и я больше чем уверен в том, что он скоро подъедет к вам с неприличным предложением». А мне не хотелось бы, чтобы у вас был какой-то выбор, совершенно искренне ответил я ему. Спорный вопрос, пробормотал Воронов и поднял на меня взгляд. Я могу согласиться, мне есть на кого оставить конюшню, и тогда Якса можно перевозить сюда, и я все равно самым буду заниматься. Нужно будет принести клятву, предупредил я его. Это нормальная практика, отметил Воронов рассеянно. И обговорить ваше жалование, добавил я. Обычно жалование управляющего составляет 200 рублей в месяц плюс 2% от чистой прибыли, полученной с земель, которыми он управляет. «Вот только сейчас чистой прибыли пока нет», — сообщил я ему. «Нужно привести шахты в порядок, от них идет основной доход». «Вообще-то можно получать доход не только с ренты и серебра», — возразил Воронов. «Земли блуждающего замка уникальны в плане растительных ингредиентов для многих зелий». Некоторые из них, вроде ползучей лианы, не растут больше нигде в губернии. Можно организовать заготовительные пункты в Малиновке. Она как раз на границе с землями князя Первозванцева стоит. Там большой лесной массив, так что... Да многое можно организовать, если как следует разобраться. В том, что управляющий получает часть прибыли, есть отдельный плюс, заметил я. «Вы, Илья Сергеевич, будете кровно заинтересованы в получении этой самой прибыли. Так вы согласны?» «Да, это в любом случае будет считаться повышением», — ответил Воронов. «К тому же конюшню я никуда девать не собираюсь. Но у меня там есть грамотный управляющий, который помог мне во всем разобраться». Он усмехнулся каким-то своим мыслям. «Тогда можете пока подумать, что сделать вот с этим, а я пойду вытащу из подвала мага, который примет вашу клятву». Я придвинул ему договор и поднялся из-за стола, направляясь к выходу. «Кстати, вы женаты?» «Нет». Он покачал головой и поднял взгляд от договора на меня. «Вы сейчас думаете о том, какие комнаты мне выделить?» «У меня есть кому думать о таких вещах». Я открыл дверь. «Просто разница принципиальная, прикажу ли я подобрать комнаты, включая кабинет, для одного холостяка или для семьи, особенно если в семье есть дети». Спустившись в подвал, я взялся за ручку двери, ведущей в лабораторию, но не успел ее открыть, когда раздался глухой взрыв. Рванув дверь на себе, я влетел в помещение, заполненное дымом, и в меня сразу же врезалась бегущая к двери Ирина. Она закрывала рот и нос руками, а глаза у нее были зажмурены, и девушка не видела, куда бежит. «Быстрее на выход, Андрей!» – раздался голос Аполлонова, прервавшийся кашлем. Я обнял слабо сопротивляющуюся князеву и потащил ее к выходу. Выскочив из лаборатории, я повернулся к профессору, закрывающему в этот момент дверь. Как только дверь захлопнулась, послышался сильный гул, и дверь содрогнулась, словно в нее что-то влетело. «Что это?» – спросил я, глядя на Иру, открывшую в это время глаза. «Думаю, Андрей, тебе следует отпустить, Ирину Ростиславовну», – твердо проговорил Аполлонов. «Я тоже был молодым и знаю, как иной раз охота потискать симпатичную девушку под предлогом спасения ее от неминуемой опасности». Но опасность миновала, и повод сам собой аннулировался. «Кто-нибудь мне объяснит, что там происходит?» Я махнул рукой в сторону лаборатории, продолжая удерживать Ирину. Она, кстати, не пыталась вырваться. Наверное, еще окончательно в себя не пришла. «Сейчас там включилась мощнейшая вытяжка, и уже через полчаса можно будет спокойно вернуться и продолжить работу, если она имеется», — протянул Аполлонов. «Лаборатория великолепно оснащена». «Даже в университете нет стольких протоколов безопасности, хотя там в основном пустоголовые студенты занимаются». «Так, сформулирую вопрос по-другому». Я медленно выдохнул. «Что это был за взрыв?» «Ах, это!» Аполлонов замолчал, а потом его лицо налилось кровью, и он так заорал, что Ира пискнула что-то неразборчивое и прижалась ко мне, еще и за талию руками обхватила. «Кто-нибудь мне объяснит, почему такое убожество, как Марк Минаев, вообще появилось на свет? И с чем еще смертельно опасным мы сможем столкнуться, просто гуляя по галереям замка?» «Спокойно, Всеволод Николаевич». Я попытался его утихомирить. «То, что Марк был кретином, не подлежит сомнению. Но мне говорили, что он не любил алхимию и не входил в лабораторию без особой надобности. Значит, у него внезапно появилась острая потребность пополнить набор ингредиентов» поджав губу, произнес Аполлонов. «Но какие пришибленные на оба рога черти насоветовали ему бросить неупакованную кожу огненной жабы рядом с гремучей ртутью и порохом? Как ему вообще пришло это в голову? Потому что я уверен в том, что именно Марк подложил нам такую свинью». «Полагаю, это был риторический вопрос», — пробормотал я, вспоминая, что творилось в оружейной. «Пока я не навел в ней порядок, там тоже некоторые несовместимые вещи лежали рядом» провоцируя таким соседством большой взрыв. «А может быть, Марк хотел взорвать замок целенаправленно?» «Он, конечно, был идиотом, но не настолько», — ответил Аполлонов и неодобрительно посмотрел на меня. Я же, словно опомнившись, отпустил Ирину, сделав шаг в сторону. «Ты шел сюда с какой-то целью? Или прибежал, потому что замок тебя предупредил, и ты хотел предотвратить последствия?» «Замок не может меня ни о чем предупредить, это всего лишь замок». Пока я отвечал, на лице Аполлонова большими буквами читалось «Я тебе не верю». Махнув рукой, не став ничего объяснять, я добавил «Вообще-то я шёл за вами, а вы мне сами навстречу выбежали». «Не смешно», — буркнул профессор. «В лаборатории еще как минимум неделю нужно будет порядок наводить. Для человека, не интересующегося алхимией, Марк Минаев вел себя здесь очень активно. Вот куда он делал флакона ценнейшей и опаснейшей крови Озёрной Девы?» Мало того, что во флаконе только половина, так и сам флакон стоял неплотно закрытый. «Что вы говорите?» Протянул я, чертахнувшись про себя. У Анфисы Голубевой был доступ в замок. Марк в свое время зачем-то ей его открыл. Хотя можно и предположить, зачем он это сделал, тут много ума не нужно. Флакон может быть не закрыт, потому что она торопилась, боялась, что за руку поймают. Но это снова возвращает меня к ней, как к первой подозреваемой. Вот же... гадство какое! «Так зачем ты нас искал?» — тихо спросила Ира. «Всеволод Николаевич, я снова прошу вас помочь мне принять клятву». Я посмотрел на Аполлонова и развел руками. «У кого на этот раз?» — поинтересовался профессор, но его взгляд пообещал вывернуть меня наизнанку, чтобы я обрел уже предполагаемый дар и сам принимал все эти клятвы, прекратив дергать заслуженного мага. «У Ильи Воронова я уговорил его стать моим управляющим», — ответил я. «Хороший выбор», — кивнул Аполлонов и направился к выходу из подвала. «А для меня у тебя тоже есть поручение?» Ира говорила тихо, словно дыма нахваталась, и у неё саднет горло. «Есть. Аполлонов уже ушёл, и мы остались наедине. В темноте подвала она казалась такой хрупкой и одновременно притягательной. Чёрт побери, ведь сразу Ирина Князева не показалась мне привлекательной. Что изменилось за эти три месяца? Так, Андрюша, сосредоточься». «Подбери мне в библиотеке материал по той нежити, которая живет в ваших землях. Меня интересует озерное в районе деревни Лилейник». «Хорошо, я постараюсь до ужина все подобрать», — ответила Ира и почти побежала к выходу. «Ну вот, Громов, девушку, похоже, испугал. Герой-любовник, мать твою». Покачав головой и приказав себе не думать о девушках до бала, сосредоточившись на деле, я вышел из подвала.